Глава двадцать девятая. «Стой!» — кричу я и выворачиваю руль, съезжая в кювет. Джип сносит забор с колючей проволокой и врезается в дерево. Мое тело подбрасывает вперед, пока подушка безопасности не ударяет меня в грудь, чего перед глазами расплываются мерцающие звезды. «Катарина!» — кол отталкивает подушку безопасности. Его глаза почерневшие и испуганные. «Какого черта? Ты в порядке?» «Девочка!» — я дергаю ремень безопасности, открываю дверь и выпрыгиваю под дождь. Темные грозовые облака висят над нами чего кажется, будто наступили сумерки, хотя сейчас полдень. Земля превратилась в скользкую грязь, а в воздухе пахнет грозой. Каждый раз, когда я моргаю, я вижу девочку с изумрудными глазами и пепельно-чёрными волосами, которые разлетаются от ветра. Какого чёрта она делала посреди дороги? «Мы ведь не сбили её, правда?» — кричу я, а затем прищуриваюсь и прикладываю руку к колбу, чтобы хоть как-то укрыться от капель дождя. «Что с джипом?» — Коул смотрит на меня с водительского места. «О чём ты?» «Приборная панель, Коул. На ней загорелись красные светодиоды, и мы чуть не врезались в девочку. Нужно найти её, она могла пострадать. Я приседаю, чтобы заглянуть под джип, морщась от боли, которая простреливает колено. Но в глубине души понимаю, что мы не могли объехать её. Я заметила её слишком поздно. И если мы ударили её на такой скорости, то вряд ли она осталась жива. Хромая, я обхожу джип и осматриваю капот. Чёрный, блестящий от дождя металл почти не поцарапан, хотя дерево, в которое мы врезались, расколото. На бампере нет следов крови или каких-нибудь намёков, На столкновение. кол мне нужна твоя помощь. Я ничего не слышу без своих модулей». Его дверь распахивается, пока я поворачиваюсь вокруг, пытаясь рассмотреть что-то сквозь стену дождя. Но всё, что я вижу, — это пустые пшеничные поля, скрывающиеся в грозовой дымке. Мы в километрах от цивилизации, посреди заброшенных сельскохозяйственных земель. Но это не означает, что тут не прячутся выжившие семьи. «Может, она не пострадала?» — говорю я. «Может, мы не сбили её?» Ботинки утопают в грязи, пока я, хромая, Иду по следам от шин до дороги. Шоссе, ведущее на север, пустое. Асфальт блестит от дождя. А единственное, что видно на юге — фары джипа Леобена вдалеке. Катарина. Она стояла здесь, — говорю я, вглядываясь в стену дождя. Но её нигде нет. Ни следов, ни крови. Только пустые поля и заколоченные дома. Здесь негде спрятаться и некуда бежать. Разве у джипа нет видеорегистратора или чего-то подобного? кол хмурится. Компьютер не отвечает. Думаю, он перезагрузился из-за аварии. Я видела ее, клянусь, но она словно исчезла. Кол внимательно следит за мной. Капли дождя стекают по его рукам и блестят на ресницах. Я не чувствую никаких признаков человеческой жизни или тел вокруг. Может, ты видела птицу? Птицу? Выдыхаю я и вытираю глаза. Я видела девочку всего несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы убедиться в том, что она настоящая. Она стояла, как статуя посреди дороги, и смотрела, как мы приближаемся. Здесь никого нет, Кэт. Кол выглядит невероятно обеспокоенным. Словно мне больно, а он не знает, как помочь. Можешь описать её? Попробую. Дрожа от холода, говорю я. Маленькая, обычный ребёнок с зелёными глазами и чёрными волосами, в белом платье или чем то подобном. Как? Я замолкаю. Больничный халат. Вот что я собиралась сказать. Но это звучит совершенно безумно. Что ребёнок в больничном халате делал посреди дороги? Тело сотрясает дрожь, когда до меня доходит. Коул прав. Она не была настоящей. Эта маленькая девочка не ребёнок потерявшийся во время дождя. А видение Дзюньбэй, которое выглядело так же, как на фотографии в папиной папке. Ведь перед этим я как раз думала о детях из проекта Заратустра. Не верится, что это просто галлюцинация. О, чёрт. Наклоняясь, шепчу я и прижимаю руки к рту. Я теряю связь с реальностью. Я вижу то, чего нет. Мы в глуши. Я только что направила машину в дерево. Как мне Продержаться достаточно долго, чтобы расшифровать вакцину. «Думаю, нам следует немного отдохнуть», — говорит Коул. «Ты через многое прошла». Я потираю руками лицо и осматриваю дорогу. Может, я видела птицу или что-то ещё, что мой мозг превратил в одного из детей проекта Заратустра, но вокруг никаких животных. Перед глазами вспыхивает её лицо, к которому быстро присоединяются четверо детей. Я тру глаза, затем ещё и ещё и ещё, пока не вижу лишь пустынную дорогу, лишь дождь поля и обеспокоенные глаза Коула. Я в порядке. Выдыхаю я и выпрямляюсь. Коул хмурится. В тусклом свете линии обрамляющие его лицо, выглядят как осколки чистейшей тьмы, исполосовавшие кожу. Струйки воды стекаются его коротко, остриженных волос и катятся по лицу. Я не могу перестать смотреть на каждую пору, каждую каплю дождя на его коже. Я моргаю. Кажется, мой зрительный модуль восстанавливается. Я заглядываю под бинты на предплечье и вижу кабальтовую точку, которая ухмыляется мне сквозь повреждённую кожу. Светодиод мигает каждые две секунды, а значит, первые провода подключились к моим модулям, которые старая панель вырастила внутри меня. В руке всё ещё нет батареи, функциональных ядер, операционной системы, но это объясняет, почему я видела бывшую девушку Коула под дождём. Видимо, возник какой-то сбой в модуле, когда провода подключились, говорю я. Прости за это. Коул вздыхает с облегчением. «Не беспокойся, давай укроем тебя от дождя». Он обхватывает меня за плечи, чтобы увезти с дороги, когда джип Леобена с визгом останавливается неподалёку от нас. «Что случилось?» — кричит он, выглянув в окно. «Всё хорошо», — отзывается Коул. «Давайте продолжим путь. Катарина решила, что что-то увидела, но ей показалось». «Не думаю, что у нас получится». Коул напрягается и оборачивается. «Почему нет?» Леобен распахивает дверь и вылезает из джипа с винтовкой в руке. Потому что я не нажимал на тормоза. Джип остановился сам по себе. И теперь не заведётся ещё какое-то время. Хватка Коула на моём плече усиливается. Дакс выпрыгивает из машины. Он идёт к нам по обочине дороги и принюхивается. Чувствуешь, чем пахнет? в глаза, Коул медленно вдыхает. Озон. Я думал, это из-за грозы. Дакс качает головой и осматривает дорогу. А затем опускается на колени и проводит рукой по асфальту. На его пальцах остаются серебряные следы. Его глаза на секунду стекленеют, а затем он переводит взгляд на меня. Это три фазы. И он повсюду. Я сглатываю, поднимаю грязные руки и осматриваю их в свете фар. Мои дрожащие пальцы усеяны каплями дождя, но кожа странно блестит. И этого не должно быть. Крошечные переливающиеся крапинки серебра. Это блестят на боты такие же, как и те, из которых строятся генкиты и панели, но они не закодированы на исцеление. Они запрограммированы на убийство. Трифазы созданы для того, чтобы уничтожать, стирать в порошок каждую органическую молекулу каждого живого существа, попавшегося им на пути. Я смотрю на Коула и Лиабена и вижу тот же серебряный блеск на их руках, ногах и шеях. Мы все покрыты ими. «Как они здесь оказались?» — спрашивает Коул. «Они в воздухе», — поморщившись, говорит Лиабен. «Дерьмо, они повсюду. Почему эти маленькие ублюдки не едят нас?» Трифазы еще не активированы. Голос Дакса звучит сухо. Они ждут команды. И появились здесь совсем недавно, как будто вместе с дождём. Коул и Леобен одновременно замирают и поднимают головы вверх. Прикрывшись рукой и прищурившись, я слежу за их пристальными взглядами сквозь дождь. Тёмные тучи скрывают небо, а дождь стоит стеной. Но сквозь бурю мне удается разглядеть что-то ещё. Что-то тёмное, движущееся, свободным строем. Дроны. Леобен мгновенно оказывается рядом с Даксом и представляет винтовку к плечу. «На вашем месте я бы этого не делала, лейтенант», раздаётся с неба гулкий голос. «Резкий, женский, нахальный. Я откуда-то знаю его, но не могу определить, кому он принадлежит». «Если хоть один из дронов будет уничтожен, то на три фазы поступит команда активации. Наши учёные посчитали, что им понадобится всего 14 секунд, чтобы убить вас». «Чего вы хотите?» — кричит кол в небо. «У нас нет ничего ценного». «Как раз наоборот». «У вас есть то, что может положить конец этому ужасному кошмару». Пятна света мелькают среди облаков, и над нами появляется как минимум сотни беспилотников, медленно опускаясь вниз, пока не становится различим гул их, пропеллеров. Дроны зависают в воздухе и направляют лучи света на дорогу. Проникая сквозь стену дождя и ловя падающие капли, они пересекаются и сформировывают фигуру женщины в полный рост. Она парит в воздухе, но у самой дороги ее тело расплывается, И эта дымка сливается со сверкающим серебром, асфальтом. Ее лицо искажается рябью, когда капли дождя проносятся через примитивную голограмму. Но я все равно узнаю эту фирменную улыбку. Мои руки сжимаются в кулаки. Новак, лидер небес, женщина, на которой я работала последние два года. «Какого черта вы творите?» Она разводит руки в стороны. «Мы здесь, чтобы помочь тебе, Катарина. У вас было трудное путешествие после того, как подстрелили лейтенанта Франклина». «Нас впечатляет ваша целеустремлённость, но мы думаем, что пора помочь вам завершить эту миссию». Я дрожу, глядя на неё, потому что моя одежда промокла насквозь. «Откуда она знает, что Коула подстрелили? Откуда она вообще всё знает?» И тут меня осеняет. «Маркус!» Я поворачиваюсь к Коулу. «Маркус сдал нас!» «Да, ты права», — говорит Новак. Похоже, у его жены спонтанно развился гипергенез после того, как он установил ей модуль с твоей руки. К сожалению, в её теле было запущено множество различных алгоритмов, Маркус сказал, что ему только чудом удалось спасти её. У меня перехватывает дыхание. эми я даже не вспоминала о ней. Я была так зла, что даже не подумала, что модуль, который Маркус вырезал из моей руки, может сотворить с его женой тоже что и со мной. Покрыть волдырями кожу на её спине. Понадобилось несколько часов на установку, и, скорее всего, приступ произошёл сразу после того, как мы ушли. «Маркус, естественно, пришёл в ярость», — продолжает Новак. «Поэтому он отправил мне всё, что загрузил с ваших панелей чтобы понять, что случилось. В животе все переворачивается. Кол напрягается и встречается со мной взглядом. «То, что мы нашли на твоей панели, Катарина, оказалось настолько сложным, что нашим лучшим кодировщикам потребуются годы, чтобы в этом разобраться», одарив нас холодной улыбкой, говорит Новак. «Но сообщение в вашей руке, лейтенант, рассказало мне все, что нужно знать. Похоже, мисс Агата ключ, который мы все ждали».